Глава 10, часть 1 Через полгода после исчезновения региона Фитоа Рокси, наконец, добралась сюда. Широко распахнув глаза, она смотрела на абсолютно пустые земли. Лишь степи она была ошарашена. Сейчас Рокси стояла на главной дороге королевства Асура, вымощенной булыжником. Вымощенная булыжником широкая дорога, протянувшаяся от одного края страны до другого. Должно быть именно так. Но дорога впереди просто исчезла. Сколько хватило взгляда. Как будто здесь никогда ничего не существовало. Только бескрайние луга. Здесь должно быть хоть что-то. Что-то, что поможет разобраться, что здесь произошло. Что это, неизвестно. Все, что она знает, только последствия. А последствия заключаются в том, что вся территория фито исчезла. Даже деревня Буэна. Тот юноша по имени Рудеус и его дружелюбная семья, которая так тепло приняла представителя демонической расы вроде неё, всё это исчезло. Это единственное, что она знает. Она уже слышала об этом много раз по дороге сюда. Она думала, что подобное просто невозможно, что ее просто обманывают. В любом случае, она никогда не верила в это. До тех пор, пока не увидела правду своими глазами, у нее еще оставалась последняя крупица надежды. Рокси рухнула вниз на колени. «Вы тоже потеряли здесь члены семьи?» До того, как она осознала это, возница, который доставил ее сюда, встал позади неё. «Своего лучшего ученика». «Ученика? Но если он обучался магии, вы должны быть готовы, что он мог расстаться с жизнью в любой момент. Так?» «Ему было только 10 лет». «Это действительно очень рано». Водитель потрепал ее по плечу, чтобы утешить, и, вздохнув, сказал. «Ну...» «Вообще-то есть лагерь уцелевших и свято. Хотите поехать туда?» но ну, это трудно выжить для десятилетнего, но все же есть возможность, что он там». Рокси подняла голову. «Я поеду». Рудеус и остальные точно в порядке. Он определенно выжил с его быстрым умом и, должно быть, счастливо живет в лагере. Рокси вновь ухватилась за эту соломинку. Часть 2 Лагерь состоит из нескольких деревянных домов. И не скажешь, что это лагерь выживших. Больше похоже на полноценную деревню. Но все равно это место хранит какую-то депрессивную атмосферу. Кто бы мог подумать, что я столкнусь с такими настроениями в королевстве Асура? Королевство Асура, которое знала Рокси... Это страна изобилия. Место, где каждое лицо наполнено энергией и улыбками. Полно еды и очень мало монстров. Место, похожее на рай. Но сейчас не видно улыбок. Пусть даже никто и не голодает. Эта местность по-прежнему изобильна. Можно хоть травой питаться и не знать голода. Эти люди, не знающие голода, должны улыбаться. Пусть даже есть вещи, делающие людей несчастными, но здесь не должно быть атмосферы, как на демоническом континенте, где все пытается убить тебя. Но сцена, разворачивающаяся перед глазами Рокси, только заставляет ее нахмуриться. Временное представительство гильдии искателей приключений в лагере выживших. Перед доской объявлений здесь царит очень мрачная атмосфера. Мужчины, которые потеряли членов своих семей и свои дома, через полгода добравшись сюда, плачут и кричат, спрашивая почему такое случилось. Священник, швырнувший крест Миллиса, символ своей работы проклят, в грязь, он больше ни во что не верит. Торговец, попытавшийся перерезать себе горло ножом прямо тут и с трудом остановлены окружающими. Вот он здесь потерял нечто большее, чем сама жизнь. Это настоящий ад на земле, полное отчаяние. Рокси тоже попала под влияние этой атмосферы и начала сбор информации в таком настроении, как будто вот-вот ударится в слезы. Часть 3 Примерно за час Рокси собрала достаточно сведений о том, что же случилось. После появления в небе необычного феномена, начался огромный катаклизм маны. Что-то напоминающее эффект от затронувшего огромную область заклинания. Но это не был взрыв. Все люди из Фитоа были случайным образом телепортированы и разбросаны по всему миру. Здания и леса просто исчезли, только людей разметало повсюду. Люди, вернувшиеся домой, преодолев столько трудностей, обнаружили, что тут ничего не осталось, и отчаялись. Рокси посмотрела на доску объявлений. Здесь был список погибших и список пропавших без вести. На другой доске размещались записки, оставленные для членов семей. «Если вы увидите этих людей во время ваших путешествий, прошу, пошлите их сюда». Бесчисленные просьбы, подобные этому сообщению, выстроились там. Погибшие и пропавшие без вести. Возможно, кто-то из путешественников видел их. Но из-за того, что содержимое слухов о людях, возникших из воздуха, трудно проверить, никто особо не обращает на это внимания. Рокси начала со списка погибших Здесь было не так много имен И ни одного из них она не знала По сравнению с этим, число пропавших без вести просто подавляет Они были телепортированы повсюду И вполне вероятно, что многие из них были убиты монстрами Не оставив после себя ни единой косточки Многие, вероятно, умерли сразу, будучи телепортированы в толщу земли Высоко в воздух или глубины морей. Это уже хорошо, если удастся добыть информацию хотя бы о смерти. Я нашла их. хмуре брови, Рокси отыскала Рудеуса и остальных в списках пропавших без вести. Рудеус Грейрот, Зенит Грейрот, Лилия Грейрот, Аиша грейрод Рокси знала об инциденте, после которого Лилия стала женой Пола. В письме Рудеус уже говорил об этом ранее. Этот человек по имени Аиша должно быть сестра. Здесь должна быть еще одна сестра. Обнаружив, что Пола и Норн нет среди имен списка, Рокси обдумала это с грустью в сердце и вновь углубилась в списки погибших. Все-таки здесь нет. Они, вероятно, живы. Нет, возможно, часть информации была просто пропущена. Еще слишком рано радоваться. В любом случае, я должна радоваться, если они не погибли. Слегка затуманившимся взором Рокси смотрела на доску с записками выживших. По содержанию она может с легкостью представить, сколько усилий и эмоций вложено в каждую из них. Она даже почувствовала легкую зависть к пропавшим. Если она однажды пропадет, никто не будет ее искать, прилагая все свои усилия. Она подумала о родителях. Прошло уже много времени с тех пор, как они поругались, и она сбежала из деревни. Впрочем, для расы Мигурдов не так уж и много. Время действительно летит. Она подумала, что лучше написать им письмо это Она нашла сообщение, автором которого был Пол Грейрот Для Рудеуса Зенит, Лилия и Аиша пропали Норн со мной Пусть я и не знаю, где ты оказался, но я думаю, ты сможешь найти дорогу сюда Так что я пока отложил в сторону идею отыскать тебя Я собираюсь на континент Милис, место, где родилась Зенит Я также оставил сообщение о родном городе Лилии Отправляйся и поищи там «Если ты найдёшь их, свяжись со мной способом, описанным ниже. Если это Зенит или Лилия, свяжитесь со мной тем же методом. Также, если вы просто знаете меня или членов моей семьи, или вы бывший член группы Клыки Черного Волка, прошу, помогите мне найти их. Ведь бывшие члены Клыков Черного Волка всё ещё помнят меня. Верно? Я не буду говорить что-то вроде «простите и забудьте». Это нормально, даже если вы проклинаете меня. Я даже готов лизать ваши ботинки, если вам угодно, но все мое имущество пропало, так что я не могу заплатить вам. Прошу, я умоляю вас. Помогите мне отыскать мою семью. Контактная информация. Континент Милис, столица Святого Королевства Милис. Гильдии искателей приключений Милишиона. Имя отряда – поисковой отряд Буэны. Имя клана – поисковая группа фито Пол Грейрот. Пол все еще жив. Рокси почувствовала легкое облегчение, узнав, что Пол в порядке. Пусть Рудеус описывал его как бесполезного в своих письмах, он еще довольно надежен в подобной ситуации. Рокси задумалась, стоит ли присоединиться к отряду. Эта семья приняла ее. И она прожила с ними два года Даже сейчас она все еще хранила теплые воспоминания о них С какого угла ни смотри Нет необходимости искать тут особые причины, чтобы помочь Хорошо, я присоединюсь к группе, чтобы отыскать их Рокси решилась Но как же ей их отыскать? Клыки Черного Волка – это, наверное, старый отряд Пола Они, вероятно, не встречались с Рудеусом раньше. Они не встречались и с Лилией тоже. Она решила сначала отыскать Рудеуса. Пол, похоже, считает, что Рудеус способен вернуться назад самостоятельно. И этот мальчик способен хорошо приспосабливаться. Он мог даже поселиться где-то еще до телепортации. В таком случае ей необходимо рассказать ему, что произошло, и привести сюда. И все же, откуда начать поиски? Пол отправился в столицу Святого Королевства Милис. Что значит, он наверняка оставлял сообщения на своем пути. Границы Асуры, восточный порт страны Короля Дракона, западный порт Святого Королевства Милис. По крайней мере, в этих трех областях были оставлены сообщения. Тогда, наверное, будет лучше поискать в других местах. Северной области Центрального континента, континент Бигарито, Демонический континент. Где-то в этих районах. Пусть даже Рокси никогда не была на континенте Бигарито, она слышала, что там встречается множество монстров и подземелий. Она немного знакома с Демоническим континентом, но туда опасно отправляться в одиночку. Ради собственной безопасности она должна отправиться в Северные области. «Нет. Потому что на демоническом континенте опасно. Она и должна отправиться туда. Причина, по которым так мало людей рискуют исследовать их, — это их опасность. «Я вступлю в группу, отправляющуюся в одну из этих двух мест. Ладно, раз уж я решила, не стоит здесь задерживаться». Я немедленно отправлюсь в восточный порт страны Дракона Короля, а там я найду группу, отправляющуюся на демонический континент или континент Бегарито. И Рокси, согласно этому плану, отправилась на юг. Рудеус жив. Она твёрдо верит в это.